Когда я звоню другу и слышу автоответчик, а мне известно, что мой друг дома, я начинаю болтать, нести всякую колесицу, зная, что на том конце провода меня слушают, и о околесица нужна только для того, чтобы дать другу время подойти к телефону и снять трубку. И он ее снимает, потому что я вхожу в число избранных. Случается правда, что я звоню, несу колесицу, а он не отвечает. Я тут же впадаю в панику, От моей уверенности в собственном привилегированном положении ничего не остается. Я начинаю бояться, что пополнил список тех, на чьи звонки не отвечают. До конца дня я не нахожу себе места. Меня все время мучит вопрос, что я ему сделал, в чем провинился. Потом выясняется, что его не было дома. Все друзья, которые не требуют, чтобы я отходил, когда им нужно набрать пин-код. Дело в том, что... Люди, дружбу с которыми я считаю дружбой до гроба, с которыми, сколько себя помню, я все делил по-братски, хранители моих сокровенных тайн. В один прекрасный день, когда я иду с ними по улице, и они должны остановиться у банкомата, смущенно поворачиваются ко мне, вставляя карточку в терминал, и извиняющимся голосом спрашивают, не отойду ли я на минутку, потому что им, видите ли, нужно набрать пин-код. Неужели они боятся, что я подсмотрю их пин-код, запомню его и каким-то образом выкрав у них банковскую карту, брошусь снимать с их текущего счета 250 евро? Больше за один раз нельзя. Как можно думать, что я на это способен и одновременно считать себя моими друзьями? Когда автомат на бензоколонке после нескольких моих неудачных попыток наконец-то проглатывает купюру, который я тщательно разглаживал раз за разом, и то, что заправочный пистолет выполняет после этого мой запрос, если это меня удивляет, виновата скорее всего мое врожденное недоверие к торговым автоматам. Сандра Милу в восьми с половиной, когда она плюхается на кровать со словами «Гвидо, а ты меня вдобавок еще и любишь» Первый фильм после летнего отдыха, самый конец августа, кинотеатр с его запахами, каждый из которых воспринимается отдельно. Запах кресел, пленки, попкорна, туалетов. Сонни, паренек в последнем киносеансе Питера Богдановича, попавший в больницу после драки с другом из-за девушки, когда медсестра приносит ему записку от Рут, его 40-летней любовницы, которая спрашивает, может ли она зайти к нему на минутку, Сонни просит сказать ей, что он спит. понимающий и в то же время сожалеющий взгляд медсестры, но делать нечего, повернувшись, она выходит из палаты, чтобы выполнить его просьбу. Давно живущие вместе он и она, которые по вечерам молча играют в карты. Когда я первый раз оказался в горах и прошел пешком полтора километра среди коров, сурков, ручьев, мучительно долгий путь... На вершине в приюте для туристов я увидел внушительных размеров автомат с молочным и черным шоколадом. И руководитель группы сказал, что я должен купить шоколад и должен его съесть, чтобы подкрепить силы. И я, сев на камень первый раз в жизни, вгрызся зубами в большую плитку шоколада с мыслью, что должен съесть ее всю, чтобы подкрепить силы. Когда покупают фруктовые конфеты... Сначала выбирают те, которые больше любят, так что в конце всегда остаются оранжевые или желтые, апельсиновые и лимонные. Я их не люблю, и почти никто не любит, поэтому они и остаются. Но в отсутствии других покупают и эти. Все-таки лучше, чем ничего. Когда официант возвращается к столу с бутылкой вина, которую мы, посовещавшись, заказали, он ее открывает, нюхает пробку, и обводит нас взглядом, выбирая, кто будет пробовать вино. На меня выбор не падает. Когда те, кто, здороваясь, не просто обнимают меня, но еще и чмокают в щеку, да к тому же мокрыми губами, я при первой возможности незаметно провожу тыльной стороной ладони по тому месту, куда пришелся поцелуй. Когда мне оставляют ключи под ковриком. Вода, когда хочется пить, постель. когда хочется спать. Когда мы с другом болтаем, неторопливо идя по улице, мы говорим и слушаем друг друга на ходу лишь в том случае, если не касаемся в разговоре ничего существенно важного, но собираясь сказать что-то серьезное, значительное, моментально оживляемся, замедляем шаг, трогаем спутника за руку и останавливаемся, и пока серьезный разговор Приобретающий характер спора продолжается, стоим на месте, жестикулируем, размахиваем руками. Они не могут оставаться в карманах или за спиной. Только посчитав спор законченным, один из нас возвращает руки в карманы, другой следует его примеру, и мы идем дальше. Я провожу уйму времени, глядя на девушку в доме напротив. Как и мой, ее письменный стол обращен к окну, и она смотрит на улицу, волей-неволей смотрит на улицу. То же самое первое время было со мной. Я смотрел на улицу в каждой неощутимой паузе, пока не обратил внимание на девушку, которая, как и я, часами сидит за столом, занимается своим делом и время от времени смотрит в окно. Она что-то читает, записывает, подчеркивает. Я не знаю, кто она. Возможно, студентка. Уже скоро два года, как мы смотрим друг на друга, потому что она занимается примерно тем же, чем и я. Мы оба сидим за столом, каждый за своим, днем, нередко ночью, иногда на рассвете. Мы много раз оставались одни, сидя напротив друг друга, в короткие зимние и долгие летние воскресенья, в безмолвные ночи, в рождественские и пасхальные выходные, в праздники, когда они удлинялись за счет соседних суббот и воскресенья, и все, кроме нас, сбегали из города. Или в августе, когда на улице никого, и для меня единственная живая душа она, а для нее я. Постепенно я перестал смотреть на улицу, и все внимание сосредоточил на девушке. Я смотрю на нее, когда она сидит за своим столом, когда смотрит на меня, когда раздевается, одевается, делает гимнастику, чтобы быть в форме, красится перед выходом из дома, Я вижу ее голой, в тренировочном костюме, в пижаме. Вижу говорящий по телефону, иной раз мы встречаемся глазами, когда я тоже говорю по телефону. Оба стоим у окна с трубкой радиотелефона или с мобильником. У каждого из нас на столе бутылка минеральной воды, и каждое время от времени пьет. Иногда я смотрю на нее как завороженный, но достаточно одного ее движения, чтобы я очнулся. Иногда завороженной кажется она, и я смотрю на нее и жду, когда она очнется. Меня все время мучит мысль, почему она столько времени сидит за столом, когда же она отдыхает, куда ходит, учится или работает, есть ли у нее сексуальная, сентиментальная, профессиональная, социальная жизнь. И я думаю обо всех воскресеньях, которыми она не воспользовалась, обо всех летних месяцах, проведенных ею в городе, обо всех часах сна, о прогулках, о возможностях посмеяться, обо всем том, что она потеряла, сидя за столом напротив меня все то время, когда и я сидел за столом. Мне жаль, что она редко покидает свою комнату, чтобы, оказавшись на улице, пройти под всеми окнами, которые выходят на настоящую жизнь. И я понимаю, что точно так же, как я жалею ее, жалеть меня может и она. И тут мне становится страшно. А что, если это не она жалеет меня, а я сам? Лето. Пустое тягучее время. Улица внизу, Виаделло Статуто. Я у окна, почти весь день. Я изнываю от жары. Мне бы выйти из дома, мне бы заняться бесчисленными делами, требующими решения до зимы. Мне бы куда-нибудь уехать, чтобы потом вернуться к окну и радоваться, что я вернулся. Но вместо этого я торчу здесь, смотрю на прохожих, на то, как они ведут себя, смотрю на людей, которые идут по этой улице в одном направлении и в другом, и которых я никогда прежде не видел. И на тех, кого узнаю. Они живут на этой улице. За ними я наблюдаю, можно сказать, слежу. строю на их счет разные предположения но по-настоящему в центре моего внимания три движущиеся картины их я с нетерпением жду и при виде их оживляюсь ради них думаю я и торчу у окна картина номер один утро две старушки возможно сестры выходят каждое утро из дома и куда-то направляются они никогда не идут рядом одна все время идет впереди другая за ней И вот что интересно, из подъезда они выходят вместе, а потом идут разным шагом, одна опережает другую, оторвавшись от нее на 10 метров. Сразу. Но в дальнейшем таинственным образом, хотя они та, ни другая не меняют ритма шагов, это расстояние остается неизменным. Так они и идут, пока я их вижу в ровном темпе в 10 метрах одна от другой. На обратном пути, когда они появляются из-за угла, сначала я вижу одну, и только потом, через несколько секунд, другую, идущую сзади, все в тех же десяти метрах. Это не отвечает ни одному математическому, физическому, логическому закону. Если одна ходит быстрее другой, расстояние между ними, казалось бы, должно постоянно увеличиваться, при условии, что первая не замедляет шага, а вторая не ускоряет. Но этого нет. После того, как расстояние между ними составило 10 метров, оно уже не меняется, обе идут одинаковым шагом. Картина номер два, вторая половина дня. Анжела. Замечу, кстати, что эта картина должна была бы идти под номером три, то есть замыкать список, как самое близкое моему сердцу, по степени важности картина номер один. Но именно поэтому я втискиваю ее в середину, в перемешку с другими, чтобы потом, если не забуду, сказать, что картины идут у меня в разброс. Поэтому я помещаю ее во вторую половину дня. И тут нет никакого обмана, ибо часто Анжела попадается мне на глаза и во второй половине дня, но вообще-то она выходит из дома в разное время. И хотя я провожу на своем наблюдательном посту целый день, Вижу я ее редко, много реже, чем хотел бы. И вот что еще странно. Я вижу, как она выходит из дома или как возвращается, но когда она выходит из дома, не вижу, как она возвращается, а когда возвращается, не вижу, как она выходила. Она очень красивая, у нее широкие плечи, она ходит с огромной сумкой, каждый раз другой, но всегда огромной, в которой без конца роется, выходя из дома и возвращаясь домой. Я подозреваю, что в этой сумке часть Анжелы, ее невидимая часть. Видно, что Анжела красивая, что у нее уверенная походка, что она прекрасно знает, куда идет. Все остальное, все, что я в состоянии представить, думая о ней, в этой сумке. Но сумки меняются почти каждый день. Они всегда у нее большие. Она несет их бодро, хотя, похоже, предпочла бы, чтобы они были легче. И каждый день, думаю, перекладывает из одной сумки в другую все содержимое, то есть, как мне кажется, все, что прячет в себе. И еще неизвестно, перекладывает ли, или бесцеремонно переваливает. Анжела меня знает. Если бы мы встретились, мы бы поздоровались. Но мы никогда не встречаемся, потому что уже давно я должен сказать ей одну вещь, только мне не хватает смелости, и остается думать. Я бы мог окликнуть ее, выбежать к ней, остановить ее и сказать эту вещь, но я этого не делаю. Я должен сказать ей, что я лучше, чем есть на самом деле, и что она мне так нравится, что единственный раз, когда я заговорил с ней, я, дурак от смущения, имел нахальство рассыпаться в пошлых комплиментах. Я боялся, что у меня не будет другого случая поговорить с ней, хотя она живет в доме напротив. А бояться в таких случаях хуже нет. Она ушла, даже улыбнулась на прощание, но я боялся не зря, больше мы никогда не разговаривали. Уж не потому ли, что я повел себя так, будто знал, что это наш не только первый, но и последний разговор? Картина номер три. Вечер. Когда начинает темнеть, улица наполовину пустеет, как бывает обычно летом в первые вечерние часы. Но на виа де статуто в том ее месте, что на полдороге к площади Витторио, улица внезапно заполняется, запруживается. Если посмотреть в один и в другой конец виа де статуто там нет почти никого. Другое дело здесь. Появившиеся, откуда ни возьмись, машины и скутеры останавливаются, теснятся у тротуаров. В считанные минуты их скапливается на улице огромное количество. Не многие машины, направляющиеся дальше, не могут проехать. Слышны истеричные сигналы водителей и визг тормозящих шин. Мужчины, молодые и постарше, вышли из своих машин, и спрыгнули со скутеров и теперь молча стоят в ожидании. Их очень много. Такую толпу можно увидеть разве что в новогодний вечер или при выходе со стадиона. Но это продолжается недолго. до тех пор, пока не распахнутся двери гигантского универмага под огромной надписью «МАС». И из них дружно не высыпят десятки накрашенных и ярко одетых продавщиц, которые, расходясь, целуются друг с дружкой, громко прощаются, после чего вскакивают на скутера или садятся в машины. Тут же все машины, скутера и прочие средства передвижения – Разум оживают, и поцелуи, и объятия, хлопающие дверцы, рассказывают одновременно десятки историй любви, ухаживаний, попыток, которые окончатся неудачей, долгих будней. Продавщиц слишком много, но у меня такое впечатление, возможно ошибочное, что на каждую из них приходится по мужчине, и что у каждого мужчины машина или скутер. У меня впечатление, возможно ошибочное – что число средств передвижения мужчин мужчинопродавщиц одинаковое. Так как появились, все эти люди исчезают, и тут же вместе с грозной вывеской универмага гаснет улица, опустошенная, как после ухода гостей, хозяева дома, когда они сидят пять минут на диване перед тем, как лечь спать. Примечание. Намек на десятую флотилию МАС, штурмовой отряд военно-морских сил, фашистской Италии, действовавшей с применением человек-управляемых торпед, взрывающихся катеров и подрывных зарядов, крепившихся к корпусу вражеского корабля специально обученными пловцами-диверсантами. Мирное название универмага, аббревиатура от «Магадзинни Алло Статуто», не имеет к грозной флотилии ни малейшего отношения. Конец примечания. «Летние римские ночи не здесь», «На Вея Статуто» не остается никого. Когда я прихожу домой поздней ночью и ложусь в постель, я думаю, что хорошо бы завтра уехать. Но возникает вопрос. Если я уеду, и что-то случится, а меня нет? Допустим, однажды вторая старушка догоняет первую и уже не отстает от нее ни на шаг. Допустим, Анжела выходит однажды утром из дома, улыбаясь в хорошем настроении по причине, которая меня не касается, и согласна услышать от меня, что я позволил себе лишнее, что я вел себя как дурак, что не надо обижаться, и главное, что я лучше, чем есть на самом деле. И тут она, потому хотя бы что у нее хорошее настроение, открывает сумку и показывает мне ее содержимое. Допустим, одна из продавщиц, выйдя вечером из универмага, обнаруживает, что ее ждут две машины, и она должна выбрать, в какую из них сесть, должна своим выбором огорчить одного из двух приехавших за ней, которому теперь придется возвращаться домой в одиночестве, или, допустим, другая продавщица выходит и ждет, а все машины и все скутера уезжают, а она стоит и ждет, и только через некоторое время медленно уходит, не сразу решив, в какую сторону идти. А меня нет. Более того, ночью, когда думы решительнее обретают плоть, Я задаю себе вопрос, а что, если это я с моим желанием наблюдать и собирать все, что вижу воедино, если это я, которому хочется, чтобы картины мягко сменяли одна другую, устраиваю так, чтобы они мягко сменяли одна другую. И если меня вдруг не будет, если все они старушки, Анжела, продавщицы универмага массы, все их ухажеры вместе взятые, перестанут чувствовать на своих затылках чей-то взгляд, и уже не будут вести себя так, как мы по большей части ведем себя, когда чувствуем, что на нас смотрят, и поэтому шаг наш становится мягким, наше соприкосновение с дорогой становится мягким, если внезапно они разом перестанут ощущать на себе мой взгляд, на меня ляжет вина за то, что все на этой улице изменится, пойдет ковырком, исчезнет, рухнет. И я остаюсь, потому что уверен, Если я останусь, все будет как было. Если я смотрю на них, пока я наблюдаю за ними, они не могут измениться. Если я останусь, то рано или поздно, к тому же найду, найду в себе смелость сказать анжели, что я лучше, чем есть на самом деле. Обязательно найду. А если я этого не сделаю, не страшно. Тем более, что она носит в своей огромной сумке, я примерно знаю. Когда мне объяснили, что первое собрание кондоминимума, назначенное на 6 утра, чистая формальность, и что я могу на него не приходить. Минута, когда кому-то пришла в голову мысль изобрести наволочку с клапаном внутри, чтобы подушка из нее не вылезала. Благодаря этому изобретению ты, проснувшись утром, не оказываешься как раньше головой на голой в ржавых разводах подушке, тогда как наволочка вся мятая лежит в стороне. Всякий раз, как выходя из дома, я, погруженный в свои мысли, тяну за собой дверь в последнюю тысячную долю секунды, когда я уже оторвал руку от дверной ручки, а дверь завершает свой путь, чтобы вот-вот захлопнуться, в голове мелькает. А ключи я взял. Резко поворачиваюсь в надежде, пока не поздно остановить дверь, но... Щелк. Поздно. Во мне все обрывается. Тяжело вздохнув, начинаю шарить в карманах и уже представляю себе пожарных с ацетиленовой горелкой или одного из друзей более смелого, чем я, которые пытаются проникнуть в мою квартиру через окно. В этом кармане нет. В этом тоже. В каком бы порядке я ни искал, начинал бы с пальто, чтобы перейти потом к пиджаку и закончить брюками, или наоборот, или как бог на душу положит, Ключи всегда оказываются в последнем кармане. Вот они, я их нащупал, и они звякают.